Глава одиннадцатая. Изменение планов. Первое, что увидел Алекс, открыв глаза, была огромная морда дракона. Дохлого дракона, если быть точным. Глаза монстра остекленели и покрылись белесой пленкой. Верный признак начальной стадии распада. «Интересно, сколько я провалялся? Наверное, не меньше суток, а то и двух», — подумал он. Двух других драконов не было, ни видно, ни слышно. Алекс решил, что у них хватило ума удрать. это всякие гоблины на земле кидались на пришлых, словно бешеные собаки, даже если силы были неравны. Вероятно, в отличие от таких примитивных существ, высокоразвитые монстры имели зачатки инстинкта самосохранения. А может быть, при разрушении своей другой страны твари обретали немного свободы? В конце концов, именно в момент гибели мира в монстрах просыпалось желание сбежать, и они начинали расселяться по вселенной. Так или иначе, Алексу сейчас ничего не грозило, кроме, разве что, собственной слабости. Он попытался пошевелиться, но ничего не вышло. Работали только мышцы лица, шеи и немного пальца на правой руке. Ноги вообще не ощущались. Тогда землянин поднял голову и как мог осмотрелся. Тело было обильно припорошено землей, однако на первый взгляд все было на месте. Чуть поодаль виднелись два больших холмика — Фиск и Даш. беспокойство охватило Алекса. Несмотря на разницу в уровнях, его клетки прошли закалку в лаборатории Замата и могли выдержать гораздо большие нагрузки, чем тело любого другого адепта на стадии синтез. Пусть перекрут действовал не столько на сами клетки, сколько на энергетические каналы и матрицы, но все равно. У него было преимущество, а вот спутники, должно быть, сильно пострадали. Неясно, живы ли они вообще. Он хотел проверить друзей, но, к сожалению, восприятие и другие Матрицы не работали. Да и ток энергии едва ощущался. Попытался он позвать их, но лишь выплюнул горсть земли. Фиск с Дашем не могли не услышать хрипения, однако даже не пошевелились. Лохой знак. Алекс некоторое время хрипел и кричал. Но его сиплый голос в перемешку с кашлем не вызвал никакой реакции. Поняв, что ничего не добьется, он сосредоточился на своем состоянии. Чем раньше он восстановится, тем быстрее поможет товарищам. Мысленный взгляд скользнул внутрь. Там царил полнейший хаос и раздрай. Каналы перекручены, а матрицы хоть с виду и казались целыми, но на команды не откликались и выглядели темными безжизненными пятнами хотя обычно светились энергией, даже когда не использовались. На первый взгляд повреждения казались не столь сильными, как после боя с Керхом, когда Алекс выстрелил лучом сырой энергии. Тогда каналы и матрицы частично сгорели, а сейчас просто слегка покорежились, примерно как ветви деревьев, попавшие под перекрут. Он легко их исцелит, хотя для этого потребуется энергия. Алекс перевел взгляд на сферу. К счастью, она не пострадала. Впрочем, это было ожидаемо. Сфера мало того, что являлась одновременно и матрицей изолированного пространства, и хранилищем, с которым ни одно внешнее устройство сравниться не могло, а также питалась напрямую от ядра из осколков. Но еще ее стенки могли выдержать чудовищное давление. Даже не заглядывая внутрь, он точно знал, что ядро исправно трансформирует энергетический фон и питает главный источник. Точнее то, что от него осталось. Ведь без энергии он бы давно помер. Осторожный тест показал, что доступ к сфере сохранился. Из его уст вырвался вздох облегчения, сопровождаемый кашлем. Земля заскрипела на зубах, но Алекс, не замечая ее, сосредоточился на хранилище. Матрица воронки не работала, но за время беспамятства хранилище заполнилось под завязку, и там сейчас находилось 30 полных резервов, что очень хорошо, поскольку энергия, как известно, обладает лечебными свойствами. На стадии синтеза адептам уже не требовалось присыпать рану пыльцой, достаточно было заполнить больное место избытком энергии, и даже в отсутствии лечебных умений раны постепенно затягивались. Ситуация была и сложнее, и легче. С одной стороны, у него как раз имелась способность исцелять себя, и довольно мощная, а с другой, его тело было сильнее, чем у других адептов, и требовало гораздо больших вливаний. Также немного смущалось, что по Шедару бродят тысячи искалеченных шахтеров. Возможно, перекрут вылечить не так просто, как ему показалось на первый взгляд. Но Алекс старался не расстраиваться заранее. Сосредоточившись, он направил тонкую струйку от хранилища прямо на матрицу тела, как огонь, минуя источник, в надежде, что та еще функционирует. А если нет, то поток должен был ее подлатать, после чего ей полагалось начать выдавать огненную энергию. А уж с ней Алекс быстро залечит раны, наверное. Сложности возникли сразу же. Энергия без проблем покинула сферу и полноводной рекой устремилась к матрице. Вот только эта полноводная река быстро обмелела. В результате до цели добрались жалкие крохи. Попытки реанимации тела, как огонь, продолжались несколько минут, пока резервы не опустели. Проклятье, да что происходит-то? Ошеломленно воскликнул Алекс, глядя, как энергия утекает, словно вода сквозь пальцы. Только сейчас он сообразил, что тело превратилось в решето, которое просто не может удержать поток. Однако в самом конце, перед тем, как резервы опустили, матрица трепыхнулась и засветилась. Он немного успокоился и задумался. «Тело как огонь работает, это я выяснил. Значит, повреждения не слишком сильные, просто потери большие» поэтому я не могу заполнить матрицу энергией. Но если смогу, она точно запустится. Надо попробовать еще раз. Без работающего восприятия он не мог выяснить причину утечки энергии, и все, что ему оставалось, — это дождаться заполнения резервов. Однако без воронки процесс сильно затянулся. К сожалению, воспользоваться кристаллами не вышло. Для их активации энергетическое тело должно было иметь нужную плотность. А сейчас оно являлось слабой тенью себя прежнего. Фактически, он не сильно отличался от младенца, с поправкой на уровень, разумеется. Алекс вздохнул и закрыл глаза. Смотреть на морду дракона ему совершенно не хотелось. Через несколько минут он впал в тревожное забытье. Резервы восполнились лишь к концу следующего дня. За это время товарищи так и не пошевелились. «Вторая попытка...» Мрачно прошептал землянин и вновь пустил поток энергии на тело как огонь, мысленно засекая время. Оставалась надежда, что тело за эти сутки немного восстановилось, и непонятные потери сократятся. Однако результат не изменился. Энергия испарялась с прежней скоростью. Более того, матрица на этот раз даже не засветилась, что означало, что его состояние ухудшилось. Потянулись третьи сутки. На Алекса накатила депрессия. На спутников он больше не смотрел, чтобы не думать об их судьбе. Но мысли упорно возвращались, и вместе с депрессией его накрывало чувство вины. Он корил себя за то, что потащил товарищей в земли монстров. Чуть позже появились воспоминания о Земле. Он чувствовал ответственность за судьбу родного мира. Сколько времени прошло, а он так и не придумал, как выбраться из проклятого шедара. Даже координат Земли не раздобыл. Возможно, там вот-вот начнется слияние. Его силы и знания, несомненно, пригодились бы, но вместо этого Алекс прохлаждается тут. И сколько он так проваляется? Возможно, неделю или месяц, пока не помрет. И даже если состояние стабилизируется, то ничего не изменится. Пройдут годы, пока какой-нибудь шахтер его не откопает. Сеанс самобичевания продолжался около часа, пока Алекс не собрался и не оборвал поток трусливых мыслей. Хватит ныть. Это не поможет. Лучше думай, что еще можно сделать. Тебе нужна дополнительная энергия. От этого и отталкивайся. Разум успокоился, и он принялся мысленно перебирать все знакомые источники энергии. Пыльца давно закончилось, значит, оставались только кристаллы и зародыши. Последние могли помочь, так как были нестабильными и легко разрушались даже от слабого воздействия. Но все зародыши Алекс необдуманно сжег во время битвы с драконом. «Стоп!» Мозг озарила идея, и он торопливо начал осматриваться. Вокруг была земля, но, возможно, где-то здесь валяется еще один зародыш. Тот самый, который возник в результате гигантского перекрута. Если повезет, то он сформировался прямо в их небольшой пещере. А именно это и должно было случиться. По крайней мере, так утверждала шахтерская истина. «Где перекрут происходит, там зародыш и появляется». Зародыши массово выпадали даже на поверхности и в верхних слоях почвы, но там быстро разрушались либо от погодных условий, либо их высасывали корни деревьев. Собственно, это была единственная причина, почему нужно было копать так глубоко. Однако здесь, в их маленькой пещере, царила тишина и покой. Зародыш должен быть тут. Поверхностный осмотр ничего не дал, а восприятие не работало. Но у Алекса оставалась еще одна способность ощущать пространство — Та самая, которой он овладел еще до того, как заделался старателем. И как он о ней забыл? Вместо того, чтобы предаваться депрессии, давно бы выяснил, живы спутники или нет. Успокоив разум, что в его ситуации было непросто, Алекс распределил внимание по пещере. Потребовался час, чтобы вызвать нужное состояние. Но в конце концов он почувствовал яркую точку. Причем рядом с собой. Буквально руку протяни. Вот только она не шевелится. А еще он почувствовал спутников, они были живы. Несмотря на слабость, Алекс впервые ощутил прилив радости и дыхания надежды. Снова потянулись долгие часы. В этот раз его одолевала не депрессия, а зуд нетерпения. Пришлось напоминать себе, что и в таком состоянии он не поможет ни Дашу, ни Фиску, ни себе. Чтобы отвлечься, землянин вошел в медитативное состояние, пытаясь оценить состояние товарищей. Однако в ощущении пространства отсутствовала точность восприятия, и ничего нового он не узнал. Наконец резервы заполнились, и Алекс решительно направил поток в левую руку, рядом с которой светилась точка. Как только энергия заполнила конечность, он, напрягая остатки сил, двинул ее в сторону зародыша. Рука ползла со скоростью улитки, с трудом преодолевая каждый камешек, но в итоге на что-то наткнулась. На последних усилиях, когда поток из сферы почти обмелел, Алекс с силой дернулся и забросил руку на грудь. Он поднял шею и сквозь сжатые пальцы разглядел шар размером с грецкий орех. Самое удивительное, что шар был синего, а не красного цвета. «Так вот ты какой!» — слабо пробормотал человек. На его груди покоился легендарный кристалл третьего Грейда. Точнее, не кристалл, а зародыш. Но это даже лучше. Стало понятно, куда пошли тонны энергии. Они породили дорогостоящий артефакт, о котором бывалые шахтеры говорили шепотом. Никто не знал, как такие кристаллы образуются, а если и знал, то информацией не делился. В свободной продаже кристаллы третьего Грейда не встречались. Торговцы их выкупали за сумасшедшие деньги. Если бы у Алекса был выбор, он бы не использовал столь ценный предмет. На эти деньги можно было купить кучу обычных ресурсов. Энергетическое тело почти не действовало, однако зародыш был зажат в руке. «Все должно было получиться!» «Гори!» — яростно прошептал землянин, напрягая свои невеликие силы. Сначала ничего не происходило, и казалось, что придется ждать еще сутки. Но вот шар вспыхнул, и запустился процесс разрушения. Пещера тут же заполнилась морем энергии. Алекс невольно зажмурился. Даже в таком жалком состоянии энергетическое зрение сработало, и яркий свет чуть было не ослепил его. Этот свет проникал всюду, заполнял камни, тела товарищей, морду дракона. Но главное — его собственный источник и матрицы, в результате чего они затрепетали. Он торопливо сосредоточился на теле как огонь, приказывая ему работать и направляя туда все резервы из источника. Сначала ничего не происходило. Но вот выделилась первая огненная капля. Зародыш разрушался целых полминуты, щедро отдавая немыслимое количество энергии. Значительно больше, чем землянин сжег во время битвы с драконом. За это время он успел частично излечить матрицу воронки, тело как огонь, и немного подлатал главный источник — сердце энергетической системы. Плюс море света подлечило само тело. По крайней мере, пальцы на руках и ногах зашевелились а колени начали немного сгибаться. Алекс не стал менять позу, а как мог раскочегарил воронку. Теперь вся энергия шла сначала на ядро, там трансформировалась, питала источник, а через него — тело как огонь, которое, в свою очередь, продолжало генерировать огненную энергию. Процесс непрерывного исцеления запустился. «Еще несколько часов, и я поправлюсь», — обрадованно прошептал он. Чувство бессилия отпустило. Он поверил, что справится. Сердце наполнилось надеждой. Уши различили глухие удары. Так кирка бьет о камень. Кто-то спустился в основную шахту и сейчас пробивается в их маленькую пещерку. Алекс нахмурился. Он вдруг вспомнил давно подзабытых конкурентов, которых успел списать со счетов. Ему казалось, что они сбежали, увидев мертвого дракона. Почему они вернулись сейчас? Почувствовали выброс энергии? Ничего хорошего встреча с Агромохом и компанией не обещала, поэтому Алекс ускорился как мог. Теперь половина генерируемой огненной энергии отправлялась на лечение матрицы лезвий, а вторая — на воронку и тело как огонь. Монотонный звук не прекращался ни на секунду, хотя удары казались слабыми и неуверенными. Плюс земля была так сильно спрессована, что шахтеру было бы проще прорубить новый проход или вообще пробраться через тело дракона. Однако тот, как дятел, долбил камень. Прошло два часа. Восстановление затягивалось. Алекс понял, что ошибся, что ему что-то мешает, но разбираться времени не было. И еще через десять минут в стене появилась первая трещина. К этому моменту боевой навык частично восстановился и сейчас торопливо заполнялся тройным запасом энергии. Однако ничего не получалось. Когда энергии становилось чуть больше нормы, она стравливалась из матрицы, словно воздух из проколотой шины. «Придется воевать тем, что есть», — подумал землянин. От стены откололся камень. Сквозь щель послышалась сдавленная брань. Отверстие быстро расширилось, и в проеме показалась волосатая голова огляделась, принюхалась и с угрозой заявила. «Я-таки не сдохли, ублюдки глоткокожие! Ну что, сейчас подсоблю!» Спустя пару минут остатки стены рухнули, и огромок забрался внутрь. Вид его был ужасен. Шерсть свалялась, правый глаз дергался, да и двигался волосатик неуверенно, как будто плохо владел телом. Тем не менее он крепко сжимал кирку и злобно смотрел на три неподвижные фигуры. Не увидев, что Алекс в сознании, Огромох проковылял к ближайшему холмику, под которым покоился Фиск. «Зачем вы пришли на наш участок?» — с тоской спросил он, непонятно кого, поднимая кирку. «Подожди!» — прошептал Алекс. «А, один уже очнулся, но это ненадолго. Сейчас закончу с твоим приятелем и сразу займусь тобой. Не торопись!» Ласково прошептал Волосатик. «Подожди!» — повторил землянин. «Это ты вызвал чудовищ?» «Я!» — гордо заявил адепт, но его фигура тотчас обмякла, и он тихо добавил. «Я хотел избавиться от вас, но твари вызвали перекрут, и он убил всю мою семью. Даже не знаю, как так вышло. Мы думали, что нужно опасаться только самих монстров, а нас накрыло перекрутом». «Перекрутом?» — Прохрипел Алекс. «А ты, дебил, не заметил, что произошло?» «Участок ожил, перекруты в течение часа бушевали, сверху донизу прошлись, половину деревьев извели, как и этого ублюдочного монстра!» Лосатик снова осунулся, его глаза стали печальными, но вдруг он с яростью посмотрел на Алекса и прошипел. «Это вы во всем виноваты! Зачем вы сунулись на наш участок?» «Мы? Да ты идиот, это же ты вызвал драконов!» Может ты идиот!» «Но сегодня вы, выродки, подохнете от моей руки!» Адепт злобно улыбнулся и поднял кирку. <связь> Невидимое лезвие ударило ему в лоб. Защита громоха была крайне слабой, но и лезвия до конца не восстановились. Враг упал на одно колено, по его лицу потекла кровь, но он поднял лицо и расхохотался. <связь> «Этим меня не проймешь! Сегодня вы все умрете!» Но сначала ты увидишь, как подыхают твои друзья. Считай, что это мой тебе подарок. Безумец тяжело встал и снова поднял кирку, но остановился, услышав смех Алекса. «Почему ты смеешься? <связывая> ты думаешь, монстра убили твоих близких? <связывая> это я сделал. Я вызвал первый перекрут, а он остальные». «Ты врешь!» — Это невозможно! <связывая> — неуверенно прошептал адепт. <связывая> — Я тебя не обманываю. Так я убил дракона и следом твоих сородичей. <связывая> Жаль, что ты не подох при этом. Волосатик словно сошел с ума. Его лицо исказилось звериной яростью, и, не обращая внимания на Фиска с Дашем, он двинулся на человека. Тот холодно смотрел на приближающегося врага, одновременно собирая всю доступную энергию. Как только Огромох очутился рядом, Алекс дернул ногой и подсек волосатика. Тот потерял равновесие и начал заваливаться. В этот момент на его пути возникло небольшое лезвие размером с иглу. Оно появилось точно напротив раны, и, падая, Огромох напоролся на него. Фактически он сам себя убил. Его глаза расширились, он захрипел и свалился возле человека, воткнув кирку ему в руку. «Вот сволочь!» Выргался Алекс, с трудом вытаскивая застрявшее орудие труда. Убедившись, что волосатик мертв, он немного отдохнул и принял сидячее положение, а затем повторно запустил процесс лечения. Непонятные сложности продолжались, но к концу дня исцеление вошло в нормальный ритм, и тело как огонь полностью подлатало сначала себя, а потом воронку и основной источник. После чего Алекс принялся за остальные матрицы и каналы. С каждой минутой скорость возрастала. К утру он полностью восстановился, обследовал тело восприятием, но никаких аномалий не нашел. Все это время он периодически мониторил товарищей. Их состояние было очень слабым, особенно у Фиска, поэтому с него землянин и начал. Но для начала вытащил обоих в коридор через проход, любезно прорубленный огромохом. Тщательное обследование показало, что спутники живы только благодаря жетонным декодерам которые автоматически питали их энергией, но практически вся она вытекала наружу. Как и в случае с Алексом, их тела просто не могли ее удержать. Тогда он достал кристалл, активировал и положил между товарищами. Впрочем, раз море энергии от распада зародыша третьего грейда им не помогло, значит, кристаллами их не вылечить, пусть даже он сожжет все запасы. Собственно, это было понятно. Зачем бы тогда шахтеры платили энергетическим хирургам? Алекс задумался. Тащить товарищей вольный он не видел смысла. Во-первых, они могут не пережить путешествие. А во-вторых, случай Даша с Фиском относился к запущенным. Это он знал точно. Здоровяк объяснил, что если адепт после перекрута несколько дней не приходит в себя, шансов почти нет. За таких пациентов доктора брались неохотно и за большие деньги. И только жулики давали хоть какие-то гарантии. Поэтому, по общему мнению, проще всего было попрощаться с бедолагой и дать ему спокойно умереть. Однако Алекс отказывался умывать руки. Несколько минут он спокойно смотрел на два неподвижных вытянутых тела, потом обернул их доменом, укрепил стенки, чтобы энергия не выходила, и закинул внутрь еще один кристалл. Это друзей не вылечит, но даст необходимое время. Алекс был сильно занят, исследовал записи Замата. Всего у него на руках имелось 37 цилиндров, в которых черный хирург подробно записывал результаты жутких экспериментов. Причем записывал не только в виде текста, но и в виде энергетических образов. Отсутствие какой-либо структуры заставляло просматривать все записи подряд. Больше всего времени занимали именно образы, а не текст. Их приходилось считывать и словно бы перепроживать, чтобы понять, что за мат имел в виду. Глава Алекса работала как компьютер. Вся энергия шла на разгон и лечение. Последнее было необходимо, так как лоб разогрелся до такой степени, что даже поверхность коридора стала теплой на ощупь. Поэтому без поддержки тела как огонь, мозг бы попросту перегрелся. Прошло всего двое суток, но по внутренним часам он прожил, должно быть, не меньше шести месяцев. Без разгона сознания подобная работа и вовсе была бы невозможна, так как пространство мысли не только ускоряло расшифровку текстов, но и наделяло хозяина возможностью обрабатывать огромные массивы данных, находить последовательности, сравнивать отдельные куски, вычленять важное. Когда последний цилиндр был изучен, Алекс устало прислонился к теплой стене. Некоторое время он ни о чем не думал. К сожалению, Заман не интересовался перекрутом и никогда не исследовал его. Зато в цилиндрах хранилось много такого, что нормальный разумный предпочел бы не знать. Например... Как пытками довести адепта до состояния, когда его разум перестает сопротивляться? И это при том, что черный хирург знал нормальные способы, как можно вызвать состояние беспамятства. Кроме того, большую часть информации можно было просто выкинуть, так как Замат записывал массу сырых данных, которые не имели для Алекса никакого смысла. Фактически, цилиндры были одной большой рабочей тетрадью. Еще одна проблема — Записи мог понять только специалист, знакомый с азами энергетической хирургии. Однако землянин за счет разогнанного мышления о многом догадался по ходу чтения. Это походило на то, как если бы он, изучая высшую математику, не зная Азов, вывел бы правила арифметики. И это при том, что энергетическая хирургия — это тебе не строгая наука с четкими законами, а крайне запутанное ремесло со множеством нюансов. Собственно, Алекс и не стал энергетическим хирургом. Он не мог бы проводить нужные операции, но кое в чем записи пригодились. Те самые энергетические образы, которые он сперва посчитал бесполезными, позволили понять, как должны выглядеть клетки здорового адепта. Сверяясь с ними, Алекс начал исследовать состояние Фиска. Работа заняла сутки, но в результате землянин понял суть перекрута. Когда пространство деформировалось, возникали особые вибрации. Именно благодаря им Перекрут отщипывал от Шадара кусочек, который формировался в виде кристалла. Алексу пришлось мгновение за мгновением восстанавливать в памяти битву с драконом. И только тогда он увидел, что вибрации возникли в тот момент, когда энергетический шар почти сжался в точку. Он не знал, откуда они берутся, зато выяснил, как вибрации действуют на разумных. Они мало того, что разрушали энергетическую систему адептов, так еще меняли качество звучания их источников. Фактически адепт сам начинал генерировать разрушительные вибрации, пусть и в ослабленном виде. Поэтому восстановление Алекса заняло так много времени. Вот почему доктора не любят запущенные случаи. Потому что источник может измениться настолько, что его нельзя вернуть в прежнее состояние. И стоит пациенту очнуться и начать пользоваться энергией, как количество вибраций увеличивается. Фактически он сам себя убивает. И даже если я сумею пробудить Фиска и Даша, они умрут через несколько минут. Однако, если ничего не делать, они все равно умрут, так как разрушение нарастает». Также он понял, почему Фиску пришлось хуже, чем Дашу. Потому что кондорец был коснувшимся. Вибрации силы немного ослабляли действия противоположных вибраций разрушения. И поэтому сам Алекс так легко выкрутился. Он был и носителем силы, и имел уникальную лечебную способность. К сожалению, для других огненная энергия была хуже яда. Долго он сидел и смотрел на товарищей, понимая, что через один-два дня Фиск умрет. Его источник просто откажется принимать энергию. Возможно, Даш протянет на несколько дней больше, но и его ждет та же судьба. Перед ним встала дилемма. Что делать? Поддерживать жизнь в друзьях до последнего, надеясь на чудо, или попытаться изменить ситуацию? Он выбрал второе. Из имеющихся у землянина навыков только один хоть как-то подходил для удаления разрушительных вибраций. Шиворот на выворот. Эта способность давно превратилась из чистой боевой во вспомогательную. Она помогала разрушать защиту врагов, рассеивать энергию артефактов и даже обманывать ищеек. Главной проблемой являлся источник, энергетический орган, при помощи которого адепт заполняет себя энергией и запускает матрицы. И именно на нем Алекс сосредоточил все усилия. Энергетическое тело Фиска было настолько слабым, что никак не мешало процессу. Приходилось действовать медленно и осторожно. Он постоянно вливал энергию в шиворот на выворот. От этого источник здоровяка задрожал. Так как он имел неравномерную структуру, то пришлось прикладывать разные усилия к разным участкам. Сейчас Алекс напоминал себе человека, который должен разогреть сотни кастрюлек разом так чтобы вода во всех почти дошла до точки кипения, но не булькнула. При этом каждая кастрюлька требовала особых условий. Его лоб снова раскалился. Операция отнимала все внимание. Надо сказать, что энергетические хирурги действовали очень по-разному. Некоторые пересаживали пациенту ткани других разумных или даже монстров. Другие прожигали новые матрицы. Третьи напрямую трансформировали плоть подопытных. Идея Алекса заключалась в том, чтобы довести источник до такого состояния, когда тот будет на грани, и все лишнее начнет стираться. Но он сам не разрушится. Но если эта грань будет пройдена, то Фиск умрет. Кажется просто. Однако, если бы другие специалисты увидели, что делает землянин, у них бы челюсти отвисли. Операция была не просто сложной, а практически невыполнимой так как нужно было успевать одновременно и отслеживать состояние пациента и реагировать на все изменения, и все это сотни точек разом. К счастью, Алекс не знал, что это так сложно. Он вообще ни о чем не думал. Некогда было. Через два часа операция подошла к концу. Анализ показал, что источник физка очистился от разрушительных вибраций, и тело пациента начало, наконец, восстанавливаться. «Будь рядом врач с нужной способностью, этот процесс ускорился бы десятикратно, а так здоровяк провалился в глубокий сон». Отдохнув, Алекс принялся за Даша. «Ты должен был содрать шкуру с этой твари», — проворчал Фиск. «Зря, что ли, завалили ее». «Снова ты свое», — устало зевнул Алекс. «Мне было не до того. Сначала громок случился, потом вас выручать надо было». «Ничего бы с нами не сделалось. Сам говорил, что денек я бы протянул. А вот добыча — это святое». «Ах, сколько денег потеряли! Шкуру, наверное, за тридцать тысяч толкнуть можно было!» Мечтательно пробормотал здравяк. «А может, и это... того?» «Что это того?» «Снова на дракона поохотишься!» «Вот еще!» Нам жутко повезло, что перекрут сработал в нужный момент. Случись он секунды раньше или секунды позже, мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Три адепта сидели глубоко под землей, на бывшей территории волосатиков. Именно сюда Алекс перенес базу, поскольку эта шахта была гораздо глубже. Они сидели и смотрели на костер. Немыслимая роскошь на Шидаре, где адепты головой отвечали за каждое срубленное дерево. Но Алексу было на это плевать. Возле входа в их убежище валялись два ствола. Именно так агромох привлек монстров. Плюс дракон, пока рыл тоннель, снес еще пяток деревьев. В общем, дрова имелись, а лишние глаза отсутствовали. Ну а чтобы не дымить, Даш что-то сделал с костром. Как оказалось, кондорец тоже любил огонь. Вот и сейчас он задумчиво перемешивал угли длинной палкой, не обращая внимания на разговор. Спутникам потребовалась неделя, чтобы выйти из комы, и еще одна, чтобы матрицы частично восстановились. Но полностью силы должны были вернуться еще через неделю. Однако и это было чудом с точки зрения большинства шахтеров. За то время, пока товарищи лежали пластом, Алекс развил бурную деятельность и собрал все доступные кристаллы, как выпавшие на поверхности, пока те не пропали, так и в шахте волосатиков, благо что на такой глубине их концентрация была куда выше. Потом попробовал сам поработать шахтером, но быстро понял, что такие плотные пласты земли ему не под силу. Однако благодаря волосатикам и недавнему перекруту его добыча составила аж 210 кг полноценных зародышей. Увы, кристаллы третьего Грейда больше не попадались. Алекс составил небольшой запас, а все остальное пережог. В конце концов, именно ради быстрого развития он сюда заявился, а все, что собрал в одиночку, по праву являлось только его добычей. Когда к Фиску частично вернулись силы, он начал пробивать новые туннели, но работал медленно, и за следующую неделю они нашли лишь 50 килограмм кристаллов. Понимая, что так дальше не пойдет, Алекс остановил здоровяка, и вот они сидят у костра и обсуждают дальнейшие планы. Точнее, приятель опять завел старую песню об упущенной добыче. Уж слишком его это волновало. До сих пор не успокоился. Хотя получилось действительно неплохо. К тому времени, как Фиск добрался до дракона, шкура ссохлась и покрылась дырами. Такую не продашь даже самому непривередливому торговцу. Ее нужно было снимать гораздо раньше и обкладывать кристаллами, но все это как-то вылетело из головы Алекса. С другой стороны, он и не знал, что кожа местных монстров так высоко ценится. — Чем займетесь дальше? — вдруг подал голос Даш. — Ты имеешь в виду завтра? — переспросил землянин. — Нет, вообще когда мы полностью восстановимся. У меня был план в одиночку наведаться в Черный лес. — Что? В одиночку? — обиженным голосом воскликнул Фиск. — А почему без меня? — Потому что себя я еще могу защитить, а других — только когда они рядом. А как ты тогда будешь там работать? Но в любом случае я уже передумал. — Дай угадаю, это связано с нашим лечением, — иронично спросил Кондорец. — Точно. Мне нужно как можно быстрее добраться до восьмого уровня. А для этого нужны кристаллы. Много кристаллов. Однако без опытных шахтёров извини, феск, я буду долго их собирать. Гораздо проще заработать нужную сумму, исцеляя перекруты. Ты же понимаешь, что это сложный бизнес. Там много заинтересованных лиц. Гильдии не обрадуются появлению новичка. Ничего, разберусь как-нибудь. Зато денег заработаем. А кристаллы тут, кстати, вдвое дешевле, чем на первом слое. «Шахтерам все равно, что продавать их местным торговцам в половину стоимости, что отдавать 50% добычи льдышкам на выходе. В результате я смогу развиться быстрее вольным, чем бегая по лесам». «Но леса для тебя безопаснее города. Помнишь? Там могут поджидать охотники, причем такие, чьих умений ты не предугадаешь». «Я помню», — улыбнулся Алекс. «Но у меня есть неделя, чтобы решить этот вопрос. А ты чем займешься?» «Я вас покину». — спокойно сказал кондорец. — Двинусь на земле монстров. Продолжу исследование. — Ну и дурак, — буркнул Фиск. — Ты же видел драконов. Эти твари тебя сожрут и не подавятся. — Во-первых, моя маскировка достаточно хороша. А во-вторых, я теперь всех тварей прекрасно чувствую. Думаю, что справлюсь один. Я больше разумных опасаюсь. Но на землях монстров шахтеры редко попадаются. — Понятно. «Значит, отправишься в одиночное плавание», — хмыкнул Алекс. «Надолго?» «Минимум на несколько месяцев. Потом вернусь вольный». «Хорошо. Понять, как замедлить слияние — благородная задача, и меня она тоже интересует». «Я помню про твой мир и обещаю поделиться информацией. Но сначала мне надо разобраться самому. Вряд ли я найду ответы на втором слое, но, по крайней мере, пойму направление дальнейших поисков». «Тогда желаю удачи. А пока поправляйся». На следующий день землянин забрался в самую нижнюю точку шахты. Здесь было тихо, и ничто не возмущало энергетический фон. Самое время, чтобы разобраться с вопросом, который давно его интересовал. Алексу не давали покоя вибрации, отравившие спутников. Он желал раскрыть их загадку. А если получится, то получить власть над таким сильным оружием. Прикрыв глаза, он начал прокручивать бой с драконом снова и снова, вызывая в памяти миг, когда границы мира стали разрушаться. Очевидно, что это был ключ к пониманию всего механизма. Возможно, разрушение было естественным процессом, который запускается, когда слияние провалено, а другая сторона сжимается. В этот момент ей уже не нужны ни лишние слои, ни монстры, и все это сгорает, высвобождается энергия, которая отдается Вселенной а часть запасается, чтобы позже ускорить развитие следующего вида. Вызывать второй раз перекрут Алекс не решился. Он прекрасно осознавал масштабы бедствия. Погибла половина деревьев наверху, поэтому собирался работать только с памятью. Разумнее было даже покинуть участок, раз он такой нестабильный. Однако эта нестабильность как раз должна была помочь ощутить то, что в других местах недоступно. Он ушел в глубины памяти и сосредоточился на ощущении вибраций. Постепенно процесс так его увлек, что землянин погрузился в него без остатка. Прошло несколько дней. Фиск заходил пару раз, но, видя, что товарищ не реагирует, тихо удалялся. Медитативное состояние не прерывалось. Через какое-то время Алекс отказался от мысли расшифровать или даже просто повторить вибрации. У него не было ни одной зацепки. Но ему пришла в голову другая идея и он сосредоточился на звучании пространства в момент разрушения мира. Все больше и больше он концентрировался на этом чувстве, пока что-то не щелкнуло, и воздух вокруг Алекса задрожал. Будь рядом чувствительный адепт, он бы уловил мимолетное ощущение серой пустоши. Через секунду ощущение стало нарастать. Землянин быстро открыл глаза и мгновенно развеял состояние. «Не стоит рисковать, особенно в таком месте, иначе я спровоцирую новый перекрут» интерфейс. Уровень 7. Энергия. 11173 из 29148 единиц. Трансформация. 25,23%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 86%. Объемное восприятие. Две 98%. Воронка. 2 звездочки. 96%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. Звездочка 51%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Звездочка 53%. Уникальное. Изолированное хранилище 3%. Домен. Звездочка 66%, Пространство мысли. Звездочка 54%. Шиворот на выворот. Звездочка. 53%. Тело как огонь. Звездочка. 66%. Шаг пространства. 14%. Звучание пространства. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Ядро. Алекс смотрелся в строчке на внутреннем экране, почесал голову и еще раз громко и внятно произнес. «Статус». От изменения формы команды ничего не поменялось. В графе уникальных сигнатур появился новичок. Вот только выглядел он странно. Сигнатуры уникальные, звучание пространства, прочерк. К названию у Алекса претензий не было, но что за знак стоит в скобках? Ничего непонятно. Пробормотал он. Интерфейс был совместным продуктом его сознания и другой стороны. Неясно, кто из них двоих стал причиной странного вида навыка. Ничего не надумав, он решил, что, по всей видимости, ему досталось умение, которое нельзя было развить. Поэтому там нет обозначения процентов. К сожалению, помочь Алексу никто не мог. Отображение параметров у каждой расы выглядело по-своему. Например, шедарцы вообще представляли себе интерфейс в виде дерева, на котором росли ветки. Эти ветки были навыками, и чем длиннее, тем сильнее. Разумеется, цифры и буквы встречались часто, но даже на Земле имелись вариации. Впрочем, он не расстроился, а вместо этого выбрался из шахты, отошел подальше от залежей кристаллов и продолжил исследовать новую способность. Быстро выяснилось, что она действительно как-то меняет пространство. Теперь Алекс мог заставить его звучать таким образом, что вокруг все начинало разрушаться. «Не сам мир, конечно, а предметы и растения». Пришлось даже накрыть себя доменом, чтобы ненароком не задеть ближайшее дерево, а то прилетит местный лесник и придется бить с ним на радость фиску. Навык можно было хоть в точку сжать, хоть развернуть на десятки метров. Но в последнем случае он практически не ощущался, особенно на втором слое. В конце концов, Алекс окружил себя тонкой сферой и отправился на поиски Даша. «Посмотри на меня и скажи, что чувствуешь». Обратился он к Андорцу, который по своему обычаю медитировал на поверхности под разлапистым деревом. Тот присмотрелся и замер на несколько минут, а потом его брови поползли вверх. Обе. «Ага», — обрадовался землянин, увидев знакомый жест. «Значит, получилось». «Так тебе это удалось», — ошеломленно спросил Даш. «Сначала скажи, что именно удалось. Ты меня чувствуешь?» «Тебя нет, но я вижу опасность, от которой стоит держаться подальше» аж мурашки по коже бегут. Новые умения? Да, шкура дракона нам не досталась, зато навыком разжился». Даш еще некоторое время ходил вокруг приятеля, цокая языком, пока не выдал, что пока барьер разрушения держится, Алекса не должны найти его собратья, и вообще мало кто может пробиться внутрь. Даже искусные сканирующие навыки распадались, стоило им коснуться барьера. В отличие от шиворота на выворот, новый навык не искажал и не подавлял энергетические образования. Он делал куда лучше, как бы стирал их, а заодно разрушал и материю, и вибрации, и даже резонансные взаимодействия. А, возможно, затрагивал такие тончайшие структуры бытия, о которых ни Даш, ни Алекс и подумать не могли. В любом случае, проблема с ищейками отошла на второй план. На следующий день пришло время расставаться. Кондорец тепло попрощался с товарищами и отправился в лес. А Алекс с Фиском двинули в сторону города. На душе землянина было тяжело. С одной стороны, он досрочно выполнил часть целей. Нашел способ замаскироваться так, чтобы ищейки Морна его не выследили. А с другой, он ни на шаг не приблизился к решению главной задачи — сбору информации о слиянии и возвращению на родную планету. Это висело на нем тяжким грузом. Но несмотря на все свои умения, Алекс был ничтожной величиной на фоне школы ледяных игл и ее солдат. Выбраться силой с Шидара он, увы, пока не мог. Поэтому все, что ему оставалось, повышать уровень. А вот дальше настанет очередь и секретов слияния и побега с Шидара.